К двенадцати часам они успели исколесить весь Марсель. Дневной свет и свобода вернули им смелость. Жак приобрел карманную книжку для записи впечатлений и время от времени останавливался, с вдохновенным видом занося туда какую-нибудь заметку. Они купили хлеба и колбасы и зашли в гавань, где уселись на канатных бухтах. Перед ними неподвижно высились большие суда и качались Парусники. Пришел какой-то матрос, стал раскатывать бухту и согнал их с места. «Куда идут эти пароходы?» — отважился спросить Жак. «Смотря какие. Вы про который?» «Да вот этот большой. Нам Мадагаскар. Неужели? И мы увидим, как он отвалит?» «Нет, он отходит только в четверг. А если хочешь видеть, как снимаются с якоря, валяй, приходи сюда». — К пяти часам. Он тот, лафает отходит в Тунис. Теперь они знали все, что требовалось. Тунис, — заметил Даниэль, — это все-таки жир Та же Африка, — ответил Жак, набивая рот хлебом. Сидя на корточках у груды брезентов с рыжими жесткими всклокоченными волосами, похожими на траву и набегавшими на низкий лоб, со своим костистым черепом, оттопыренными ушами, тонкой шеей и маленьким нескладным носком, который то и дело морщился, Жак был похож на белку, грызущую орешки. Даниэль перестал есть, послушай-ка. — А что, если написать им отсюда, перед тем, как... Взгляд младшего заставил его умолкнуть. — Ты что, с ума сошел? — крикнул Жак с набитым ртом чтобы нас зацапали, как только мы приедем. Он гневно смотрел на друга. На его неприглядном лице, обезображенном еще целой россыпью веснушек, глаза, ярко-голубые, маленькие, глубоко посаженные, жили своей захватывающей жизнью. Их выражение менялось так часто, что было почти неуловимо. То серьезное, то сразу затем озорное, то кроткое, даже ласковое, то вдруг злое, почти жестокое. Иной раз его взгляд влажнел от слез, однако чаще бывал сухим, горящим, словно навеки утратив способность смягчаться. Даниэль хотел было возразить, но смолчал. В ответ на гнев Жака его миролюбивое лицо приняло выражение беззащитности, и он улыбнулся, словно извиняясь. Улыбка у него была своеобразная. Левый уголок маленького рта с резко очерченными губами вдруг приподнимался, обнажая зубы. И эта веселая усмешка вносила очаровательную неправильность в строгий контур его лица. Почему этот рослый рассудительный юноша не восставал против главенства мальчуган? Разве не давали ему неоспоримых прав на старшинство и его воспитание, и та свобода, какой он пользовался? Не говоря уже о том, что в лицее, где они встречались, Даниэль считался хорошим учеником, а Жак — лодырем. Ясный ум Даниэля опережал те требования, которые предъявлялись ему школой. Жак, наоборот, учился плохо, вернее сказать, совсем не учился. По недостатку умственных способностей — нет. Но, к несчастью, его умственные способности развивались в направлении, не имевшем ничего общего с учением. Какой-то сидевший в нем бесенок вечно подстрекал его ко всевозможным выходкам. Он никогда не умел совладать с соблазном, но это происходило как-то безответственно, точно он поступал так лишь в угоду прихотям этого бесенка. Самое же странное заключалось вот в чем. Невзирая на то, что он был по всем предметам последним учеником в классе, его товарищи и даже преподаватели невольно уделяли ему особое внимание. В кругу детей, чья индивидуальность, скованная привычкой к дисциплине, еще дремала под присмотром усердных учителей, чьи природные дарования, казалось, заглохли, этот лодырь, неказистый с виду, но исполненный примоты и воли, живший словно в каком-то особом фантастическом мире, который он сам измыслил для себя, решавшийся без колебаний на самые нелепые выходки, никогда не страшась их последствий. Этот уродец наводил ужас, но вместе с тем внушал и безотчетное уважение. Даниэль один из первых поддался обаянию этой натуры, более примитивный, чем он сам, но зато такой богатый, то и дело изумлявший и поучавший его. К тому же и ему самому были свойственны известная пылкость и склонность к свободе и мятежу. Что касается Жака, состоявшего полупансионером в католической школе и происходившего из семьи, где соблюдению религиозных обрядов уделялось большое внимание, то на первых порах только желание лишний раз прорваться сквозь окружающие его загородки заставляло его домогаться внимания этого протестанта, за которым стоял, как он чувствовал, совсем иной, чем у него, мир. Однако на протяжении всего нескольких недель эти товарищеские отношения с быстротой пламени превратились во всепоглощающую страстную привязанность, избавившую того и другого от чувства нравственного одиночества, от которого, сами того не сознавая, оба они страдали. Это была целомудренная, мистическая любовь, сливавшая две молодые жизни в едином устремлении к будущему, общность всех неистовых и противоречивых чувств, обуревавших их четырнадцатилетние души, начиная от страсти к разведению шелковичных червей и к составлению шифров, и кончая самыми сокровенными тревогами совести, кончая той пьянящей радостью бытия, которую пробуждал в них каждый прожитый день. Молчаливая улыбка Даниэля успокоила Жака, и он снова принялся за хлеб. Нижняя часть его лица была довольно вульгарна характерные для всех тибо, крупная нижняя челюсть и неповерно большой рот с потрескавшимися губами, рот некрасивый, но выразительный, властный, чувственный. Он поднял голову. Вот увидишь, я знаю, заявил он убежденно, в Тунисе живется легко. Любой может устроиться работать на рисовые плантации. Там жуют бетель, это замечательно вкусно. Платят сразу же и кормят вдоволь. Финики, мандарины, бананы. «Напишем им оттуда», — решился вставить Даниэль. «Может быть», — поправил Жак, тряхнув рыжей головой. «Когда устроимся как следует. И когда они увидят, что мы можем без них обойтись». Они примолкли. Даниэль, кончив есть, глядел на черные корпуса судов, на грузчиков, сновавших по залитым солнцем каменным плитам на горизонт, сверкавший сквозь лес мачет. В нем происходила борьба, и внешними впечатлениями он старался отвлечь себя от мысли о матери. Самое главное — это сегодня же вечером отплыть на Лафаэть. Официант в кафе объяснил, где помещается пароходная контора. Цены на билеты были вывешены. Даниэль нагнулся к окошечку. — Отец велел мне купить два билета третьего класса в Тунис. — Отец? — переспросил старик-кассир, не отрываясь от работы. Над грудой бумаг видна была только верхняя часть его лба. Он долго еще писал. У мальчиков замирало сердце. — Ну вот, — проговорил он наконец, не отрываясь от бумаг. — Скажи отцу, чтобы пришел сюда сам. — Да с документами, слышишь? Чувствовалось, что люди, находившиеся в конторе, их разглядывают. Они молча вышли. Жак в бешенстве засунул руки глубоко в карманы. Воображение уже подсказывало ему добрые десяток самых разнообразных выходов из положения. Наняться юнгами или совершить плавание под видом груза в заколоченных ящиках с продовольствием. Или еще лучше нанять лодку и короткими переходами добраться вдоль берега до Гибралтара, а там до Марокко, останавливаясь по вечерам в портах, играя на окорине и собирая за это плату у дверей харчевен Даниэль задумался. Ему снова послышался тайный предостерегающий зов. Который раз уже со времени отъезда. Но теперь он больше не мог от него отмахнуться. Приходилось довести его до своего сознания. Приходилось довести его до своего сознания. В душе его звучал какой-то недовольный, порицающий голос. — А что, если остаться в Марселе, укрывшись где-нибудь понадежнее? — предложил он. — Двух дней не пройдет, как нас выследят, — отпарировал Жак, пожав плечами. — Будь уверен, что нас уже сегодня повсюду разыскивают. Даниэль представил себе, как там, дома, мать в тревоге забрасывает Женни вопросами, потом идет к инспектору узнавать, куда девался сын. — Слушай, — проговорил он. Дышалось ему тяжело. Он увидел скамью, а не сели. — Сейчас самое время все обдумать, — продолжал он храбро. В конце концов, после того, как они поищут нас дня два-три, может быть, и довольно будет с них наказание, а? Жак сжал кулаки. — Нет, нет и нет, — прорычал он. — Ты что, все уже забыл? Его нервное тело так напряглось что он уже не сидел на скамье, а привалился к ней, как колода. В глазах его сверкало негодование против школы, аббата, лицея, инспектора, отца, общества, всей окружающей их несправедливости. «Никогда они нам не поверят!» — кричал он. Голос его стал хриплом. «Они выкрали серую тетрадь! Они не понимают, не могут понять. Ты бы видел, как аббат вымогал у меня признание». «С каким иезуитским видом! Ты, мол, протестант, и, значит, способен на все!» Он стыдливо отвел глаза. Даниэль потупился. Ему было нестерпимо больно думать, что до матери могут дойти какие-нибудь слухи об этих отвратительных подозрениях. Он пробормотал. «Как ты думаешь, маме они скажут?» Но Жак не слушал его. «Нет, нет и нет» повторил он. «Ты ведь помнишь, что мы решили? Ничего не изменилось. Довольно с нас притеснений. Когда мы покажем на деле, кто мы такие и что мы в них не нуждаемся, ты увидишь, как они будут нас уважать. Только одно решение и возможно — бежать из Франции, жить своим трудом без них, вот. И лишь тогда написать им, где мы находимся, поставить свои условия заявить, что мы хотим оставаться друзьями и пользоваться свободой, потому что мы связаны между собой не на жизнь, а на смерть. Он замолчал, взял себя в руки и проговорил очень серьезно. — А не то, я тебе уже говорил, я покончу с собой. Даниэль испуганно взглянул на него. Бледное лицо, усеянное веснушками, дышало твердостью, без всякой напускной храбрости. «Клянусь тебе, я твердо решил не попадаться им больше в лапы. Я покажу им, кто я такой. Либо убегу, либо это...» Он вымолвил, показывая на торчавшую из-под жилетки рукоятку корсиканского стилета, который он в воскресенье утром захватил в торопях в комнате у брата. «Или еще лучше это...» Продолжал он, вытаскивая из кармана какой-то пузырек, завязанный в бумагу. «Если ты откажешься уехать со мною за море, я долго думать не стану. Раз!» Он сделал вид, что глотает содержимое пузырька, и упаду мертвым. «Что это такое?» — пролепетал Даниэль. «Тинктура йода!» — отчеканил Жак, не опуская глаз. Даниэль взмолился. «Отдайте Бог! Несмотря на весь свой ужас, он почувствовал прилив нежности и восхищения. Необычайные чары Жака оказывали свое действие, и похождение их снова начинало приобретать в его глазах заманчивость. Но Жак успел уже спрятать пузырек подальше в карман. «Идем», — сказал он, бросив мрачный взгляд. «Как-то плохо думается, когда сидишь». К четырем часам они вернулись на набережную. Вокруг Лафаэта... Царило чрезвычайное оживление. По сходням, как муравьи, с личинками непрерывной нитью тянулись грузчики с ящиками на плечах. Мальчики, Жак впереди, Даниэль за ним, направились той же дорогой. На свежевымытой палубе матросы, вращая лебедку, через открытый люк спускали кладь в трюм. Какой-то коренастый горбоносый человек с подковообразной бородой, черноволосой, Румяный и лоснящийся, в синей куртке с золотой нашивкой на рукаве, распоряжался погрузкой. В последнюю минуту Жак стушевался. «Извините», — сказал Даниэль, медленно снимая шляпу, — «вы капитан?» Тот рассмеялся. «А что?» «Мы тут с братом. Мы хотели просить вас...» Еще не договорив фразы, Даниэль почувствовал, что делает ошибку, что теперь они пропали... «Разрешить нам отправиться с вами в Тунис?» «Вот как? Одним, без провожатого?» «Спросил человек, подмигнув». В выражении его налитых кровью глаз было что-то предприимчивое и чуть-чуть безумное, говорившее красноречивее слов. У Даниэля оставался лишь один выход — лгать и дальше, как было условлено заранее. «Мы приехали в Марсель к отцу» но ему предложили место в Тунисе на рисовой плантации, и он написал, чтобы мы ехали к нему. — У нас есть чем заплатить вам за дорогу, — прибавил он уже от себя, и как только поддался этому осенившему его вдохновению, сразу понял, что придуманный им ход также неудачен, как и все остальные. — Хорошо. — Но здесь-то у кого же вы живете? — Ни у кого, мы прямо с вокзала. И никого в Марселе не знаете? Никого. И хотите тронуться в путь нынче вечером? Даниэль готов был ответить «нет» и улепетнуть. Он пробормотал «да». «Ну, голубчики», — усмехнулся человек в куртке, — «счастье ваше, что вы не нарвались на старика. Он у нас шутить не любит. Мигом взял бы вас за шиворот, да бы в полицию» чтобы вывести вас на чистую воду. Но, «Впрочем, с такими проказниками ничего другого и не придумаешь!» — гаркнул он вдруг, ухватив Даниэля за рукав. «Эй, Шарло! Придержи-ка малыша, я...» Жак, вовремя заметив его движение, перемахнул, сломя голову через ящики, увернулся от протянутой руки Шарло, в три прыжка добрался до сходней, с обезьяней прыткостью втерся в толпу грузчиков, Выскочил на набережную и опрометью помчался влево. А Даниэль? Жак обернулся, Даниэль тоже удирал. Жак видел, как он, в свою очередь, проталкивается сквозь цепочку муравьев-грузчиков, сбегает по сходням, спрыгивает на набережную и изворачивает вправо. А мнимый капитан, перегнувшись через поручни Юта, со смехом наблюдает, как они улепетывают. Тогда Жак снова пустился бежать потом где-нибудь встретиться, а сейчас надо смешаться с толпой и уйти как можно дальше от гавани. Четверть часа спустя, очутившись один на какой-то пустынной окраинной улице и совсем запыхавшись, он остановился. Он позлорадствовал сперва при мысли, что Даниэля могли догнать, так ему и надо, Не из-за него ли провалился весь их план? Он ненавидел его и готов был выйти за город и бежать в одиночку, бросив друга на произвол судьбы. Он купил папирос и закурил. Однако обходным путем, миновав какой-то, видимо, недавно построенный квартал, все-таки вернулся в гавань. Лафаэт был по-прежнему неподвижен. Издали было видно, что все три яруса его палуб набиты людьми, Корабль готовился к отплытию. Жак заскрежетал зубами и пошел прочь. Затем он принялся искать Даниэля, чтобы выместить на нем злобу. Обыскал много улиц, вышел на Каннебьер, на некоторое время смешался с толпой, потом повернул обратно. Каннебьер — главная улица Марселя, ведущая из центра города в порт, примечание редакции. Предгрозовой удушливой зной навис над городом. Жак обливался потом. Как найти Даниэля в такой толчее? Желание разыскать товарища становилось тем настойчивее, чем меньше оставалось надежд его найти. Губы, пересохшие от папирос от волнения, горели. Не боясь больше, что его заметят, не обращая внимания на отдаленные раскаты грома, Жак заметался в разные стороны у него даже глаза устали от напряженных поисков. Вид города резко изменился. Свет шел теперь, казалось, от мостовых, и побледневшие фасады домов четко вырисовывались на лиловом небе. Гроза надвигалась. Крупные капли дождя, как звезды, засверкали на тротуарах. Резкий, совсем близкий удар грома заставил Жака вздрогнуть. Он шел вдоль ступеней здания с фронтоном, опиравшимся на колонны. Перед ним были открытые двери церкви. Он нырнул туда. Шаги его гулко отдавались под сводами. Знакомый запах ударил в нос. Он тотчас же с облегчением почувствовал себя в безопасности. Теперь он был не одинок. Со всех сторон его ограждало присутствие Бога но тотчас же страх снова охватил его. Со времени бегства он ни разу еще не вспомнил о бой. Ему почудилось, что откуда-то сверху взирает на него невидимое око, проникающее в самые сокровенные его намерения и испытывающее их. Ему представилось, что он великий грешник, оскверняющий своим присутствием святое место, и что Бог может сокрушить его с высоты небес. Яркие молнии озаряли окна. Гром гремел частыми раскатами. И, словно разыскивая грешника, ракотал вокруг мальчика во мраке сводов. Встав коленями на молитвенную скамеечку, Жак весь съежился, нагнул голову и торопливо прочитал несколько раз подряд «Отче наш» и «Деву Марию». Но вот раскаты грома стали реже. Сквозь стекла полился более ровный свет. Гроза удалялась. Непосредственная опасность миновала. У него было такое чувство, точно он сплутовал и остался неуреченным. Он сел. В глубине души еще сохранялось сознание греховности, и все же он испытывал, хоть и робкое, но приятное чувство лукавого довольства тем, что ускользнул от возмездия. Вечерело. Чего он тут дожидается? Затихший и оцепенелый, Он не спускал глаз смерцавшего в алтаре огарка свечи, испытывая какую-то смутную неудовлетворенность и скуку, словно храм перестал быть храмом. Сторож пошел закрывать двери. Жак выбежал воровато, не прочитав даже молитвы, ни разу не преклонив колен. Он твердо знал, что уходит, не получив от Бога отпущения грехов. Тротуары высыхали под свежим ветром. Гуляющих было мало. Куда девался Даниэль? Жаку представилось, что с ним произошло какое-нибудь несчастье. На глаза набежали слезы, которые мешали ему различать дорогу, и которые он старался подавить, ускоряя шаг. Увидеть он вдруг, что Даниэль перебегает улицу и подходит к нему, он потерял бы сознание от нежности. На колокольне церкви Акуль пробил восемь, в окнах зажигались огни. Он проголодался, купил хлеба и продолжал шагать, погрузясь в отчаяние, не стараясь уже больше вглядываться в лица прохожих. Два часа спустя, изнемогая от усталости, он заметил скамью под деревьями в конце какой-то безлюдной улицы и сел. С платанов падали капли чья грубая рука тряхнула его за плечо. «Уснул, что ли?» «Полицейский». Жак чуть не умер. Ноги у него затряслись. «Ступай домой, да поживее». Жак поспешно улепетнул. Он не думал больше о Даниэле. Он ни о чем вообще больше не думал. У него болели ноги. Он обходил полицейских. Снова прибрел в гавань. Пробило двенадцать. Ветер стих и... На воде парами качались разноцветные огни, на набережной было пусто. Он чуть не запнулся о ноги нищего, который храпел, забившись в щель между тюками. Жака одолела непобедимое, сильнее всякого страха, желание сейчас же все равно где лечь и уснуть. Он сделал еще несколько шагов, приподнял край большого брезента, наткнулся на какие-то ящики, от которых пахло мокрым деревом, повалился и уснул.